Глава одиннадцатая. Борьба за нравственность. Часть вторая. Ах-ха! — откашлялся я. — И что же ты имеешь в виду? — поинтересовался я у девушки, но сразу пожалел об этом, так как был буквально пронзен взглядом ее глубоких синих глаз. — Но мы легко вам объясним. У нас найдется развлечение и для вас, и для ваших подруг. Буквально промурлыкала Диметра. — А что, неплохое предложение?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 Воздействие 10%. Я возмущенно уставился на слегка обескураженную, улыбающуюся красавицу, стоявшую прямо передо мной. Судя по всему, то, что ее ментальная магия не подействовала, стало для нее неприятным сюрпризом. «И что это было?» – поинтересовался я у нее. «Значит, не хотите по-хорошему?» Внезапно передо мной предстала не с ног женщина. а настоящая фурия с посохом в руках. Ее глаза горели ненавистью. Смена имиджа местного босса произошла настолько внезапно, что я вздрогнул, а с ее преображением преобразовались и остальные нечеловеческие продажные красавицы в этом храме. В их руках появилось разнообразное холодное оружие, и на нас, словно по команде, ринулась толпа пышущих ненавистью мобов, и среди них оказались маги и лучники, Так что мы каким-то чудом успели поставить щиты. И вновь началась большая куча мала без какого-либо построения и тактики со стратегией. Хотя надо отдать должное Кассандре. Ее гидра, несмотря на свои мелкие размеры, оказалась весьма эффективным питомцем. Она почему-то всегда метила именно в лица нападавших на нас неписей. А учитывая то, что против нас сражались особи только женского пола, И, судя по всему, по личностной матрице, заложенной в них создателями, они очень ревностно относились к своему внешнему виду. Но при работе в подобном месте это естественно. Поэтому подобные атаки были очень успешными. Ну а сверху еще кружили четыре мантикоры, радуясь тому, что потолки в храме были высоченными, периодически осыпая врагов молниями и также пытаясь спикировать на их головы. Асклепий оказался в центре нашего небольшого отряда, выстроившегося вокруг него. Но без поддержки целителя против такой толпы сражаться бесперспективно. А так, мы умудрялись даже периодически отправлять врагов на перерождение. Правда, бутылки исчезали с космической скоростью. Вообще, как я понял, на расходники в этой игре вообще с каждым новым уровнем тратилось все больше и больше денег. Обе наши новоиспеченные лучницы сменили луки на сабли, причем, как и у Таис, в обеих руках. Видимо, это фишка всех велосов в ближнем бою. Но, судя по их фехтованию этим оружием, которое они сразу продемонстрировали на врагах, они явно не забывали развивать мастерство владения холодным оружием. Кстати, что-то они на удивление молчаливые. За все время прохождения задания и слова не сказали. но их понять можно, новый коллектив все-таки, хотя я думал, что они будут побойчее. Насчет нас же, признаюсь, что нам с Гераклом явно было не по себе от того, что приходилось сражаться с полуголыми девушками, пусть и не человеческими, но от этого не менее красивыми. Нашим напарникам женского пола явно было легче, подобных моральных проблем они не испытывали. Тем не менее, мы продолжали методично сокращать поголовье местных жрец любви, Но все это продолжалось до того момента, пока в бой не вступила Диметра. Посох в ее руках закрутился с какой-то бешеной скоростью, и она медленно двинулась на нас. Ею занялись Аврора и Геракл, а остальные по-прежнему продолжали сражаться с подчиненными Диметры. Хоть их и стало меньше, но боевой настрой не потеряли. Самыми стойкими оказались именно Медузы. Именно шесть оставшихся Медуз отчаянно сопротивлялись, причем делали это весьма искусно. Пятеро из них были вооружены двумя саблями, а шестая выступала в роли лекаря. Две нимфы за спинами медуз поддерживали тонкие, но на удивление прочные магические щиты. И несмотря на то, что мы регулярно восстанавливали свои силы, потери сбежать не удалось. Воспользовавшись тем, что Эвридика и Калиста были заняты схваткой и немного отдалились от группы, Одна из медуз сумела проскользнуть мимо нас Стаис и добралась до Асклепия. Как мы ни старались, но помешать этой ловкой чешуйчатой твари нам не удалось. Асклепий попал под мясорубку из двух сверкающих сабель и без вариантов отправился на перерождение. За ним сразу последовала и сама медуза, которую я просто сжег тремя огненными шарами. Но от этого нам не стало легче. Тем временем летающие помощники Кассандры добили двух последних медуз вместе с медузой-лекарем, а следом за этим мы вчетвером быстро разобрались с обескураженными нимфами и сделали это весьма своевременно, так как у наших гаплитов дела шли из рук вон плохо. Диметра просто играла с ними, по крайней мере, как Аврора, так и Геракл выглядели избитыми и вымотанными. От бешено крутящегося посоха в руках девушки они защищались с большим трудом. И вот парадокс, Они не могли выйти из боя и даже выпить зелье жизни, так как любое отвлечение грозило дополнительным уроном. Но вот сама Диметра казалось, нисколько не устала и выглядела настоящей богиней смерти и разрушения. Мы бросились на помощь, но, как оказалось, поздно. Четырьмя резкими, какими-то молниеносными ударами посоха она отправила Аврору на перерождение, и лишь атака нас и питомцев Кассандры спасла геракла от участи своей напарницы с двух сторон на диметру насели по две девушки а я стал издали обстреливать ее всеми заклинаниями из своего небогатого арсенала и вот тут роли в бою поменялись диметре пришлось отступать ее жезл кроме атакующего оружия оказался способен защищать свою хозяйку и от магии и от стрел но одновременно нападать и защищаться против четырех противников оказалось сложно даже для босса сорокового уровня. Девушка начала постепенно отступать, а ее линия жизни достаточно быстро стала желтой, а следом и красной. И тут внезапно сработала ее обилка, которая оказалась весьма эффективной. Я почувствовал, как на меня вновь обрушилась волна симпатии к такой красивой беззащитной Диметрии, на которую нападают злые враги, совершенно несправедливо пытающиеся ее уничтожить. Но в этот раз... я вновь справился с ментальной атакой, в отличие от Геракла. Рядом с ником того появился значок горящего багрового сердечка, и мой друг вдруг развернулся и атаковал ближайшего к себе игрока. Им оказалась Таис, которая точно не ожидала такого вот подлого нападения от напарника и сразу отправилась на перерождение, присоединившись к уже двум погибшим из нашей группы. А уж Кассандра совсем растерялась, как и еще две наши одногруппницы, которые явно раздумывали о том, стоит ли нападать на Геракла или нет. Первым пришел в себя я, заблокировав удар посоха Диметры, которая, воспользовавшись ситуацией, перешла от обороны к атаке. И только благодаря вашему покорному слуге у Кассандры, которая наконец очнулась, появилось несколько секунд, чтобы прийти в себя. Но она поступила на удивление умно, не став убивать явно не успевавшего закрыться от ее атаки Геракла, а просто оглушила его ударом по шлему, посохом, появившимся в ее руках. А сверху четыре мантикоры отправили нашего единственного уцелевшего гоплита в нокдаун. Этого хватило, чтобы розовое сердечко над головой моего друга исчезло. В этот момент Диметру атаковали Эвредика Скалиста, а после того, как к ним присоединились и остальные, Диметра была обречена и быстро отправилась на перерождение. И вот мы остались в пятером. Я, Кассандра, Эвридика, Калиста и тяжело поднявшийся с пола Геракл. «Это спасибо», — поблагодарил он Кассандру, на что та хмуро пожала плечами. «Ты вон лучше у Таис проси прощения». «Да», — помрачнел Геракл. «Неудобно вышло. Но это заклинание, я-то ни при чем». Она поймет. Утешил я его. Сам-то ты как, зацепила нехило?» «Не то слово», признался он. «Знаешь, соглашусь со словами Авроры. Админы те еще извращенцы. И самое, блин, главное, не пожалуешься никуда. Скорее всего, в пользовательском соглашении мелким шрифтом еще и не такое прописано. Ха, а с вами весело!» Произнесла, наконец, первую фразу за вечер Эвридика и улыбнулась. «Точно!» Поддержала ее подруга. «Так, подбираем коконы погибших и пошли уже разломаем этот алтарь разврата, так сказать». Распорядился я, и, надо сказать, мой приказ был исполнен практически мгновенно. Надо же, я начал входить во вкус командования. Куда делся, скромный Веромир Степанов? Даже не знаю. В общем, собрав лут, мы отправились к двери, из которой тогда появилась Диметра. За ней оказался небольшой уютный зал со стенами, разукрашенными разнообразными фривольными сценами с участием разнообразных партнеров в том числе и нечеловеческой анатомии и да я бы сказал что слово фривольные было слишком мягким вообще наверное правильнее было назвать нарисованное откровенной порнографией в центре зала возвышался алтарь розового цвета весь такой изящный с причудливой резьбой на боках системное сообщение Алтарь храма, уровень тридцатый, здоровье пятьдесят тысяч единиц из пятидесяти тысяч. Я вопросительно посмотрел на Геракла. — А чего я? — поинтересовался он. — Ты сейчас самый сильный, — сообщил я ему. — Ни я, ни Кассандра с тобой не сравнятся в силе. Сам понимаешь, так что доставай какое-нибудь холодное оружие помощнее и действуй. Тот хмыкнул и вытащил огромный двуручный молот. — Нифига себе! Присвистнула Кассандра с восхищением, разглядывая явно непростой, богато расписанный рунами молот, характеристики которого мы прочитать не смогли. С таким же восхищением смотрели на молот и остальные. «Что за молоток-то такой?» – спросил я. «Ха! Нравится?» – усмехнулся Геракл. «Да так, по случаю выпал. Еще до встречи с тобой. Сражаться с ним тяжело и неудобно. Тут ловкость и сила выше нужна». «Пусть нельзя быстрые удары наносить, зато если попадешь, то урон, дай боже!» Произнеся эти слова, он шагнул к розовому алтарю и, размахнувшись со всей дури, врезал по нему молотом. У меня создалось впечатление, что алтарь был создан из какого-то своеобразного пластилина. Молот Геракла просто утонул в вязкой поверхности алтаря, не нанеся никакого ему урона. А вот Шуйскому пришлось постараться, вытаскивая свое оружие. — он растерянно почесал затылок. — А я, честно говоря, не представляю, чем это можно уничтожить. Мое оружие точно будет бессильным. — Значит, попробуем магию. Предложил я, и мы с Кассандрой атаковали алтарь вместе. Я — огненным шаром, она — какой-то странной зеленоватой молнией. Результат был лучше, но все равно не впечатляющим. Однако, иного способа мы не придумали. В результате Кассандра вызвала мантикор, и мы вдвоем с ней начали методично обстреливать алтарь магией. Причем я опытным путем определил, что на него лучше всего действует магия земли и огненная магия. В результате в течение часа мы все-таки добили алтарь, причем я потратил практически все бутылки манны. Но вот наконец алтарь растаял и заиграла бравурная музыка. Системное сообщение. Вы выполнили задание нимф. Алтарь разрушен. Для получения награды посетите нимфу Клио в храме речных нимф в Эфесе. Я вопросительно посмотрел на Геракла, как и Кассандра. — А что вы смотрите? — удивился он. — Да, квест берется в Эфесе. Сейчас полетим туда, награду получать. — А не поздно? — спросила Кассандра. — Не поздно, — успокоил ее мой друг. — Там нет часов работы и перерывов на обед. — Ладно, — махнул я рукой. Кстати, а что это за бутылки, ты не знаешь? Я протянул ему одну из шести бутылок, которые подобрал на месте исчезнувшего алтаря. В ней плескалась розовая жидкость, но определить ее свойства я не смог. Системное сообщение. Бутылка из храма. Уровень не установлено. Покажите ее нимфе Клио. Мы покажем ее нимфе, она все объяснит. Опознать сейчас ее невозможно, пояснил Геракл. «Меня вроде предупреждали об этом». «То есть ты уже знаешь, что это за бутылка?» «Ага. Бутылка очарования, 25 уровень. Очаровывает любого моба до 25 уровня. И тот становится на один час практически твоим питомцем, выполняющим любые приказы. Только вот рандомно выпадает, на скольких неписей она будет действовать. Может выпасть максимально на пятерых, а может и на одного. Пошли, короче, к Клио, там разберемся». Заодно наших заберем. Они, наверное, у храма ждут. По крайней мере, из игры они не вышли. Сказано, сделано. Мы отправились к выходу из храма. Перед ним нас действительно ждали Асклепий, Таис и Аврора. Таис явно недобро смотрела на Геракла, но тот, как обычно, включил все свое обаяние и быстро растолковал обиженной на него девушке, что он вообще ни при чем, и он вообще хороший, и все в этом роде. После этого мы отдали коконы нашим пострадавшим и порталам вернулись в Эфес. Как оказалось, храм нимф находился неподалеку от входа на рынок. Кстати, несмотря на позднее время, уже был час ночи, рынок был весьма оживлен. Но наш путь лежал по освещенным факелами полупустым улицам Эфеса, к нимфам. Храм оказался небольшим, изящным зданием, окруженным по периметру причудливыми статуями, красивых стройных девушек с разнообразным холодным оружием в руках, в не менее разнообразных нарядах. Правда, их объединяло одно. Наряды состояли из очень малого количества предметов, одежды, обнажая мраморные тела нимф, практически идеальные. Ну а чьи еще статуи могли окружать подобный храм? В сам храм мы зайти не смогли. Нас встретила симпатичная женщина лет сорока. Если бы не надпись над головой, старшая жрица храма Нимф, уровень сорок пятый, то я посчитал бы ее обычной неписью-человеком. Но, приглядевшись, понял, что передо мной явно непростой персонаж. От жрицы буквально разила какой-то уверенностью и властностью, а взгляд ее был поистине королевским. — Вижу, ты и твои друзья выполнили задание. Она посмотрела на Геракла, и по ее губам скользнула улыбка. — Поздравляю! Вы заслужили награду! Системное сообщение. Вы выполнили квест «Борьба за нравственность». Нимфы благодарны вам. Репутация со всеми племенами нимф – плюс 10. Вы получаете опыт плюс тысяч, золото плюс тысячи, характеристики плюс 2, умения плюс 1, свиток – помощь леса, свиток – помощь воды. Совсем забыла. Жрица посмотрела на нас. Вы же бутылки нашли? Забирайте их, пусть они помогут вам на вашем нелегком пути. И не забывайте, что вы теперь желанные гости в храмах нимф. С этими словами она развернулась и скрылась в храме. Что за бутылки? поинтересовалась Таис. Да! Что? поддержала ее Аврора. Я вновь достал найденные бутылки с розовой жидкостью, и на этот раз они определились как бутылка очарования 25 уровень. Я раздал каждому по бутылке. И, прочитав ее характеристики, народ оказался явно впечатлен. После этого мы расстались. Как обычно, последним выходили мы с Гераклом. Точнее, сначала ушел Геракл, а потом я. Но перед уходом разбросал очки характеристик. Одно в интеллект, второе в ловкость. Ну, умение бросил во владение посохом. Что-то последние бои показали, что это весьма нужная вещь. В последнее время я часто стал сражаться в ближнем бою. когда нет времени даже на то, чтобы сотворить заклинание, И напоследок посмотрел заработанные свитки. На самом деле они оказались весьма полезными. Оба вызывали по одному элементалю, лесному и речному соответственно. Посмотрев характеристики вызываемого существа, я только покачал головой. Очень вкусно. Сороковой уровень с серьезным резистом к магиям всех видов. Причем характеристики у обоих элементалей практически не отличались. После этого я вышел из игры. Выбравшись из капсулы, увидел, что уже почти два часа ночи. Даша меня явно не дождалась, но, честно говоря, сейчас мне хотелось лишь одного – спать.